Глава 19. Неприятности в квадрате. После принесения клятвы мужчины несколько успокоились и под моим хмурым взглядом расселись по своим местам, тихо перешептываясь. Я же пыталась понять, это была хорошо спланированная акция или стихийное проявление эмоций. Ничего не придумав, махнула рукой. «Ам придет, пусть разбирается». Стоило мне вспомнить про мужа, как сердце защемило от нахлынувшей тоски, а через несколько секунд в нарастающей панике уловило такую пустоту в душе, что мир начал раскачиваться из стороны в сторону. Ухватила за деревянную столешницу, чтобы была какая-то опора, и рывком поднялась на ноги, пытаясь совладать с собой. Возможно, я бы подумала, что это все от нервов и беременности гормоны так расшалились, и если бы на своем стуле с громким стоном Не начала заваливаться Клавдия, упав на тары из нашей охраны, сидевшего рядом. Первой мыслью было, что нас отравили, но она была отметена как несостоятельная, стоило лишь взглянуть на перепуганное и растерянное лицо главы рода и на его повскакивавших сыновей. «Ваше Величество!» В Панике начал вопить он, даже не пытаясь протянуть ко мне руки, зная, что за это король может и голову оторвать. «Тихо!» – Прошипела, пережидая еще одну вспышку какой-то фантомной боли. На мужчин подействовало тут же, все на места, нервно переглядываясь. «Инесса!» – тихо спросила Вита, но я кивнула ей на бессознательную Клавдию, которой точно требовалась помощь. Подруга пихнула рука в бок, и тот быстро подхватил единственного хирурга на планете на руки и вопросительно на меня уставился. «Во дворец!» – просипела я, чувствуя, как боль уходит из сердца, оставляя после себя гнетущую пустоту. Испуганный глава седьмого рода тут же подсуетился, открыв портал из своего дома прямо в обсерваторию. «Из обители ученых мы махом прибыли во дворец. Все это время меня за плечо поддерживала Виталина. Даша Шепом пошли с нами». Видимо, когда мы были еще в гостях, кто-то из охранников отправил Вестникова дворец, так что нас встретили Элеонора и Лар Тут с бутылкой живой воды. Первым делом я присосалась к бутылке, пытаясь вернуть хоть крупицу душевного равновесия. И почему я не вспомнила про воду, что болталась в моем мешке? Клаву отпаивала уже Эля, пытаясь привести ту в чувство. Клавдия также жадно начала глотать воду, «Кажется, не у меня одной в горле пересохло». «Юти?» – спросила она первая, когда пришла в себя. Я покачала головой, потерла грудь и тихо ответила. «Ам, что случилось-то, вы мне объясните?» громко спросила Виталина, таща нас всех в малый зал. «Мы не знаем», – бросила я, снова чувствуя нарастающую панику. «Что-то случилось с королем и моим мужем». Пояснила Клава, нервно вздрагивая от звука захлопнувшейся позади нас двери. Что именно случилось? Продолжала допытываться Вита. Мы не знаем, но что-то плохое. Я устало плюхнулась на трон. Боги! прищурилась та. Не похоже, но начала я и замолкла, обдумывая мысль, затем потеребила цепочку на запястье и спросила вопроситься на звякнувшую косу. Лефа позвать сможешь? — та да задумалась на секунду. А потом? Потом перед нами вспыхнул синий огонь, который оставил посреди зала бога смерти во всем его величии. То есть в абсолютном неглиже. Даже подштанников в этот раз на нем не было. Все, кроме меня и Виталины, смущенно отвери глаза. — Что вам надо? — мрачно проворчало божество, оглядывая нас. — Для начала, чтобы ты оделся. Я деликатно смотрела исключительно ему в лицо. Лев не понимающе нахмурился, взглянул вниз и: О, я не подумал". Он послушно вспыхнул пламенем и остался в зале уже одетый в рубашку и камзол, почти такие же, как у Амия. "Ну, чего хотели-то? Где наши мужья?" Тут же спросила его Клава. Лев обернулся, посмотрел на нее долгим изучающим взглядом и повернулся уже ко мне. «Мы что все такие бесстрашные? Я же испепелить могу вас одним щелчком!» Он насмешливо приподнял брови. Я мстительно прищурилась. «Попробуй, но предупреждаю, я стану привидением и буду портить тебе твою бессмертную жизнь всячески, как смогу», заявила безапелляционно. «Ты-то, понятно, ненормальная», – вздохнул он. «А остальные-то чего нарываются?» «А с чего ты взял, что и у них на что-нибудь такая фантазии не хватит?» спросила устала. «И ответь уже на вопрос. Ты знаешь, где наши мужья и что с ними?» «Нет, не знаю. Откуда мне знать? А что вы с ними сделали такое, что они от вас сбежали?» Лев с интересом на меня посмотрел. Витка, стоящая позади бога, подняла глаза к потолку и покрутила у виска. «Они отправились на Дарион, искать потерявшуюся пару». Терпеливо пояснила я, изо всех сил пытаясь не сорваться. Поверитель ветров крупно вздрогнул, и в его глазах заплескалось понимание, которое не укрылось от меня. Более того, он плотоядно посмотрел на зайку, болтающуюся на моем запястье, отчего та отрастила себе цепочку подлиннее и быстренько скользнула вверх по моей руке, надежно спрятавшейся в районе подмышки. «Говори!» я даже строно поднялась пытаясь надавить авторитетом лев немного помялся и посмотрел в окно потом на мрачную клаву после на меня и видя решимость в моих глазах нехорошо произнес помнишь я у тебя артефакт смерти брал чтобы душу заловить я кивнула забудешь такое как же мои мысли не остались секретом для бога и он недовольно поджал губы но все же продолжил так вот Сбежала душа из моей вочины тогда, когда я тихо спал себе в заброшенной библиотеке. И ладно, если бы это был обычный тар. Так нет же. Этим сбежавшим оказался никто иной, как папаша нашего короля, Ануа. Плоть он себе вернуть не смог, так как Ути уничтожила тело, а вот духом творит, чего попало, и как раз-таки на Далеоне. Я сам узнал об этом недавно, так как подчиненные боялись мне говорить, что он от них как-то смог улизнуть. Я, конечно, испепелил виновного, но душа осталась так и не поймана, так как твоя коса отказалась со мной работать сообща. А ты еще и умудрилась дать артефакту самое трусливое имя во всех мирах. Он обличительно указал на меня пальцем. После услышанной информации легче не стало. Стало тревожнее. «Господи!» — Эрианора прижала пальцы к губам. «Твою Марусю! Этого еще не хватало!» – вырыгала Виталина. Мы с Клавой молчали, понимая, что нам теперь предстоит сделать. Я снова упала на трон с задумчивым лицом, но сказать ничего не успела, так как в зал вихрем влетела Зинаида, которая тащила за собой дыма, несущего на руках заплаканную Ульяну. «Блин, не дворец, а проходной двор какой-то!» «Ваше Величество, что у вас происходит и где Лар Вип? громогласно спросила она меня, не обращая никакого внимания настоящего посреди зала бога. Тардым же все-таки узнал Лефа и плехнулся на колени, аккуратно придерживая девочку. «Лара Виба нет», начала объяснять Свита, но была перебита. «Умер?» Зина вытаращила глаза и неверяще покачала головой. «Я-то думаю, чего это Ули так плохо?» «Все лопочет, что песику больно». «Он не умер», – попыталась успокоить ее Клава, на миг забывшая о своих переживаниях, и через пару секунд добавила дрожащим голосом. «Наверное». Вита тут же начала объяснять, что случилось, а я принялась анализировать ситуацию. Подозвала к себе Лефа для прояснения некоторых вопросов. Клава тоже быстро оказалась рядом. «Итак, что у нас выходило?» Папаша, сына убивец, вырвался на свободу в некоем эфемерном образовании, которое подпитывается за счет чьей-то энергии. Жизненной? Понятно. А что будет, ежели этот бывший властитель хапнет непомерно высокоактивной энергией Амя, при том, что тот еще и его кровный сын? А он может захватить тело сына и заставить работать на себя, вытеснив оттуда душу Ама. И что же может этому помешать? То, что душа Амия связана со мной и усилена этим. А еще зверь Ама, который полностью подчиняется только ему и мне. Да, конечно, моему мужу придется не сладко, но он способен выдержать это все. Отлично, тогда через пару часов предлагаю выдвинуться. Я громко хлопнула в ладоши, привлекая всеобщее внимание. Рок, выдели нам с Клавой пару сопровождающих. Лев, ты идешь с нами. Возьми какой-нибудь сильный артефакт, чтобы поймать ополоумевшего гада». «Клав, захвати обычных земных лекарств и инструментов. Мало ли, и живой воды побольше». Я четко начала отдавать приказы. «Я иду с вами», – вперед выступила Виталина. «Нет, вы с Руком единственные, кто способен править королевством, если с нами что-то случится», – отрезала я поэтому вы остаетесь в дворце и занимаетесь текущими делами. — Но тебе нельзя туда идти, ты же беременна? — Вита всплеснула руками. — Именно поэтому я и должна найти папу своего ребенка. Тем более я магична, и так просто меня не возьмешь. — Отмахнулась я от нее, показывая, что разговор окончен. Ежова еще хотела что-то сказать, но остановила себя и мрачно на меня посмотрела, понимая, что сейчас с меня не переспорить. «Я пойду». Тардем передал ребенка Зине и под ее одобрительным взглядом выступил вперед. Видимо, они уже обо всем договорились. «Хорошо», – смирилась я. «Мы тоже пойдем», – а сбоку уданесся дрожащий голос Дарьи. «Нет», – я покачала головой, «вы будете помогать Вите Роком. Еще не все пары вернулись, и их надо пристроить. Да и Мурка у вас находится». «Мы с вами», – Заявила Элеонора, и прежде чем я успела ее остановить, продолжила. «Вы с голоду без тута умрете, если там продуктов съедобных не будет. А я все-таки на оборонку всю жизнь проработала. Могу пригодиться чем-нибудь?» Я только глаза к потолку подняла, беззвучно ругаясь. «Это не отряд, а цирк какой-то получается. С медведями. Хотя ладно. Три образованные и опытные женщины в отряде лучше, чем десяток пугливых мужчин». В итоге в спасательно-поисковую группу попали. Я, Клава, Эля, тут, дым, четверо моих охранников, торчай, и все, потому что я принудительно закрыла вакансии. Нет, а давайте всем королевством попремся в лапы слетевшего с катушек колдуна. Тьфу. Но что мне понравилось в идущих со мной людях и не людях, так это полное отсутствие какого-либо пиетета перед прошлым королем, заварившим всю ту кашу, которую до сих пор вся планета расхлебывает. Никто ему поклоняться не собирался и всячески переживал за своего нынешнего властителя, при котором на Эфион пришли женщины. Собраться нам действительно удалось за пару часов, и в этом очень помогли расширительные мешки, иначе всей той дребедени, что туда попало, мы бы руками не унесли. Я же решила идти налегке, взяла смену одежды, Откопала походные лосины, нашла подходящее платье, которое обрезала, перехватила кое-какое колющее режущее оружие, так как магией сражаться не могу, так хоть с рукояткой меча по голове настучать попытаясь. Витка привела свой красный плащ, вроде как от холода. Эля запихала в мой рюкзак немного еды, на всякий случай. Мы задержались еще на двадцать минут, потому что нас не захотели отпускать без плотного обеда Боясь, что мы в дебрях Дариона с голоду помрем, пришлось согласиться, чтобы у некоторых параноиков от сердца отлегло. Переносились мы сразу из дворца, так как Тарчай настроил портал на указанную Таром дымом точку выхода, ближайшую к тому месту, где они и Зинаиды видели непонятную магию. Первыми в портал вошла охрана, затем Лев, мы и замыкали наш отряд тут с дымом. Далион встретил нас свежим ветерком и буйной разноцветной растительностью. И вот прямо не хватало только серо-бурмалиновых в цветочек деревьев. А еще мы находились на достаточно высоком холме. Как оказалось, весь материк состоит из гор, предгорий, больших плато и бурных рек. «И куда нам дальше?» – спросила, внимательно оглядываясь. «За этой горой находится огненный лес. Нам туда!» Низким басом сообщил дым, показывая на высокую возвышенность справа от нас. «Нет», – качнул головой Лев, приковывая к себе наше внимание. «Там находится ловушка для путников». Он покрутился на месте, что-то перекидывая. «Сама пещера с духом находится в двух горах отсюда. Это две лиды пути». «Да здрасте. Мой муж сутки тут не находился, прежде чем попасть этому полоумному в лапы». Мы что, десять дней до них добираться будем? Накинулась я на бога под одобрительным взглядом Клавы, которая во все же побаивалась. Совсем того ненормальная, Лев вытаращил на меня глаза. Сейчас перенесу вас всех границы той территории, которую дух захватил. А сразу не мог перенести из дворца еще, проворчала я в расстроенных чувствах. Не мог, огрызнулся бог. С другого материка сложнее просчитать территорию. Мы с девочками приглянулись. «А как же наши мужчины так быстро оказались у духа?» Прищурилась я, понимая, что что-то мы не учли. «Скорее всего, Хара взяли», – ответил место Сталев, Тар-чай и смущенно добавил. «Их тут много летает, особенно в горах». «Ясненько. В находчивости своего мужа я не сомневалась, а значит, это был вполне годный сценарий развития событий. «Эх, жалко, что мурка моя сегодня для миссии абсолютно непригодна». Лев собрал нас вокруг себя, что-то гаркнул на непонятном языке, и все, кроме меня и него, исчезли во вспышке синего пламени. «А мы?» – похлопла я глазами. «А ты у нас ненормальная, поэтому для тебя нужно персональное заклинание», нетерпеливо бросил он, ходя вокруг меня кругами. «Переноси уже быстрее, нас же потеряют». Занервничала я через минуту. «Перенесу», утвердительно кивнул Лев. «Но сначала ты мне скажешь, как ты смогла забеременеть», заявил этот шантажист. Я насупилась. Естественным путем, буркнула, мысленно призывая его поторопиться. «То есть не скажешь?» вкрадчиво спросил он. «Да не знаю я», психанула уже. «У жены своей спрашивай, как женщины тут у вас беременеют?» «Да успокойся ты! Так я проверяю тебя!» Ухмыльнулось божество, подхватило меня на руки и, наконец, перенесло в нужное место. «Где мы?» — я осмотрелась вокруг. «И где все остальные?» Лев самодовольно улыбнулся и выдал. «Мы у потайных троп, которые выведут нас к логову духа. А остальные, я так полагаю, уже у него. И Я их прямо к его пещере отправил». Заявил этот идиот, широко скалясь. «Я, конечно, человек взрослый и выдержанный, но тут и у меня нервы сдали. Гормоны, наверное, шалят». Я подняла руку, мягко пошевелила пальцами под недоумевающим взглядом Бога и коротким ударом локтя заехала ему в глаз. Благо, близко было. С рук-то он меня атаки не снял. «Очумело?» отшатнулся от меня Лев. «Совсем того, что ли?» Он сгрузил меня на землю и принялся потирать ушибленный глаз. «Сам виноват», — огрызнулась я. «Теперь я понимаю, почему ты выбрала короля. Он тоже руки сначала распускает, а потом головой думает». Бог, кажется, совсем обиделся. «Это ж надо Бога бить все время. Ты у меня сейчас еще получишь. Живо перенеси нас к остальным», — скомандовала я, примиряясь к тому, чтобы его еще и отпинать. «Не могу». Отсюда нельзя перенестись. Пешком всего час идти, так что лучше шевели ногами, пока их там всех не поубивали. Лев потолкнул меня в нужную сторону. Я шла и злилась. На себя за то, что поверила этому зеленому интригану. На Лэв за его дурной характер и никакое чувство юмора. Даже на Ама за то, что попал в беду именно на этом материке. Хотя я и понимала, что такая обида была абсолютно иррациональной. Но я себе сегодня и так все нервы вымотала, так что объективностью от меня и не пахло. Лев первые полчаса шел от меня на расстояние и пускал шуточки. Но после я чуть успокоился, подошел ближе и молча сканировал территорию с грядом. Я на его подколы не велась, так что, вероятно, ему стало скучно. «Стой!» – неожиданно раздалось над ухом. Резко остановилась, стараясь не шевелиться. Мало ли... «Что там?» – спросила шепотом. «На тебе вуз сидит», – так же тихо прошептал Лев и стряхнул кого-то с моего плеча на землю. Я посмотрела вниз и увидела что-то вроде маленькой шестилапой морской свинки ярко-оранжевого цвета, которая от удара о землю сдавленно пискнула. «Ой, какой хорошенький!» – я всплеснула руками и подобрала распластавшийся комочек шерсти. У Лева даже глаз задергался. Тот самый, мной подбитый. «Ты нормальная, ненормальная?» Вкратчиво спросил он. «Это самое ядовитое животное на планете. Один раз укусит, и все, каюк. Даже мне восстанавливаться долго приходится», объяснил он мне, качественно сомневаясь в моем душевном здоровье. «А тебе и вовсе только коти прямым ходом». «Но он же не будет меня кусать. Я погладила оранжевую спинку». И вуз принялся тут же подставляться под прикосновение. Будешь лаской. Они, правда, побольше тебя будут, но ластишься ты, будь здоров. Это вообще-то мальчик, теперь у Бога дернула щека. А что, тоже подойдет, парировала я. у у, -у, -у, -у Взвыла божество кося под волка. Ты назвала смертоносную Наумуркой, артефакт смерти зайкой и Давидова грызуна лаской? Да. «А что такого-то?» «А я думал, что у меня жена с прибабахом», горестно покачал он головой и двинулся дальше в путь. Мне оставалось лишь пожать плечами и пойти за ним, посадив предварительно глазку на плечо.